Глава 23. Как мы вчера погуляли, у, -у, у фундамент после такого обмытия должен стоять вечно. К концу дня половина всех заготовленных мною запасов водки с трудом разбрелась по городу, и при этом немалая часть ликеров сопровождала их под ручку. Последних гостей лишь за полночь удалось из усадьбы выставить. Безоном приходилось некоторых господ выносить из дома и сдавать извозчикам с рук на руки. А что делать? Люди иногда устают от веселья и возлияний. Лицом в салат, слава богу, никто не падал, но скромненько на стульчике у стеночки случалось засыпали. Да, с размахом отпраздновали. Надолго горожане начало строительства запомнят. Ой, да ладно, уничтоженные запасы спиртного — это, по сути, ерунда, я новые приготовлю». «Для нас сейчас важнее тесные связи с администрацией и богатым купечеством наладить». Софа молодец, смогла прояснить вопрос взаимоотношений шустрого архитектора с председателем губернского правления. Моя догадка подтвердилась. Он человек Лаврентьева, но о чехарде распоряжений по четырехэтажке Алексей Николаевич в известность поставлен не был. Он о проекте нашего дома вообще не знал. Это вносит в мысли влиятельного начальника талику праведного гнева на подчиненного. Даже сомнения у него зародились. Не задумал ли архитектор сменить покровителя? Ха. А по мне так этот хитрый крендель решил всего лишь деньжат в втихаря подзаработать, ни с кем не делясь. Впрочем, домашние разборки чиновников меня мало волнуют. Главное, претензия к нам нет, и при помощи нашим делам в ближайшее время никто не собирается». «Сколько уже сталкиваюсь с феноменальными способностями Софьи Марковны и каждый раз поражаюсь». «Не, ну как ей удается добывать нужную информацию?» «Как?» «Вот когда она успела выдавить из председателя губернского правления нужные сведения?» «Я вроде постоянно рядом крутился, но ничего не заметил. Со стороны казалось, что они просто мило беседуют. Да, Софа была бы бесценным сотрудником жандармского или полицейского управления». Если бы, конечно, там работала. Попробую завтра поинтересоваться, где она успела приобрести шпионские навыки. Ох, тяжело вставать рано утром, если спал всего чуть-чуть, но надо. Сегодня наш новый заводик выдает первую партию кирпичей. Требуется проверить их качество и оценить, как Федор, сынуля Панкрата Алексеевича, с обязанностями управляющего предприятием справляется. Месяц назад он меня здорово удивил тем, как нынче строит печи для обжига. Мою реакцию тогда можно было передать тремя словами. Пришел, взглянул, оторопел. Я думал, обжиг станут производить в сооружении, похожем на обычную русскую печь, только побольше. А мне показали вырытый котлован. Осознав, что он трехметровой глубины, я, честно говоря, ужаснулся. Неужели под печь нужен такой солидный фундамент? Нет. Оказалось, это и есть сама печь. Тут их не возводят, тут их выкапывают». В огромной траншее укрепляют стены и по центру начинают складывать вытянутую пирамиду из сырых кирпичей, поставленных на ребро, причем не абы как, а по определенной схеме, чтобы жар равномерно распределялся по всей пирамиде. Обкладывают пирамиду дровишками и накрывают яму. Далее дрова поджигают и следят за разогревом, периодически подбрасывая свежие поленья. В этом, кстати, основная работа и заключается, и тонкости там, стоит признать, хватает. Ну а после обжига печи дают остыть, и лишь потом вынимают готовый кирпич. Весь цикл, от закладки до выемки, длится около 15 дней. Легко понять мое шарашенное состояние. Ведь я на тот момент о массовом изготовлении кирпичей представление имел довольно смутное. В 21 веке в глаза смотрел научно-популярный фильм о круговых печах для обжига кирпича. И все. Не-не, что такое глина, какая она бывает и как из нее сделать нормальный кирпич, я знал и до этого. Но процесс обжига значительного их количества в условиях Сибири XIX века оставался для меня загадкой. Поэтому я постарался досконально расспросить Федора обо всем увиденном, а потом еще и в библиотеке купца Кузнецова порылся, изучая самые передовые на тот момент способы производства. Вычитал немало любопытного и на следующий год наметил кардинальные преобразования на заводе, а некоторые новинки решил внедрить сразу. За три недели возне обустроил специальный сарай для предварительной мягкой просушки кирпича сердца сухим паром. Для замеса глины соорудил станок и подключил к нему маленький трехсильный паровичок, взятый из насосной конструкции недоделанного колодца. Кирпичная смесь теперь идет однородная, и выдавливается в нужный размер сплошным потоком. а Работникам остается лишь отрезать проволокой требуемый объем. Исследовав с Панкратом Алексеевичем еще тепленькую партию, подвели нерадостный итог. Первый блин комом. И пережженные кирпичи есть, и недожженные, много вздутых и с трещинами. На несущих стен сгодится только половина. Кое-что можно отобрать на второстепенные задачи, а остальное пойдет на слом. Насколько знаю, на других заводах в брак всего 10-15% уходит. От чего ж тогда у нас-то такая фигня нарисовалась? ох хо кажется, это давно изученное Федором дело. Он этих кирпичей на старом месте работы уже не одну тысячу нажарил. А нет, не вышел у него каменный цветок. Самое неприятное, я почти ничем помочь не могу. Знаний маловато. Но пока я с грустью в обзоре топтался возле груды негодной продукции... Панкрат Алексеевич постепенно и сам выяснил, где сыночек накосячил. Этот оболтус и замес глины, проведенный еще до установки моего станка, не проконтролировал, и пирамиду в печи сложил выше, чем требовалось, и обжиг выполнил хреново. Спрашивается, на кой черт мне такой управляющий? Хотел в расстроенных чувствах выпинать его вон, но, посмотрев, как папаша своего лю физиономии по бракованным кирпичам возит, «Решил дать парню второй шанс. Будем надеяться, с таким суровым воспитателем следующая партия выйдет значительно лучше. А то я о постройке второй печи задумался. С одной при столь больших объемах брака мы рискуем этим летом сорвать весь график строительства». Начало работы кирпичного завода выявило еще одну проблему. Дрова. Печь для обжига их жрет со страшной силой. Опять же, кроме этой печи в мастерской скоро литейный цех откроется – Он дров станет потреблять не меньше. А какие запасы понадобятся на отопление четырехэтажки зимой, сейчас даже подсчитать сложно. Если взять лицензию на вырубку леса и нанять бригаду лесорубов, не дешевле ли это получится, чем скупка того же леса у летних сплавщиков? Боюсь, самому мне в этом вопросе не разобраться. Тут необходима всесторонняя оценка опытного человека. Свой-то лес предстоит завозить или исплавлять по реке издалека. Рядом с городом рубка запрещена. О, а не заняться ли добычей каменного угля? В Красноярском крае его много, как-никак, Канско-Ачинский угольный бассейн вокруг на сотни километров раскинулся. Что ж, мысль интересная. Но уголь сперва найти следует. Сколько здесь живу, а о таком промысле в ближайших окрестностях до сих пор не слышал. Странно. Точно знаю, в 20 веке совсем недалеко от Красноярска была шахта с бурым угольком. Надо вместе с Софой в памяти покопаться. Глядишь, что полезное, вспомню. Бурый уголь, конечно, не слишком хорош, но на безрыбье и рак рыба. Увы, очередной обыск содержимого моих мозгов дал лишь примерные координаты нахождения шахты и головную боль в прямом и переносном смысле». Теперь нужно соотнести ориентиры XXI века с имеющейся на данный момент местностью. А это непросто. В результате расспросов и прогулок по холмам и полям определил, что искомое место расположено на пятачке диаметром верст 5 как минимум. «Да, Сашок, светит тебе долгое ковыряние в земле сибирской». С появлением в нашей усадьбе четвероногих непарно-копытных я под руководством Михаила Лукича взялся за восстановление навыков верховой езды. Изредка тренировались у казачьих казар, но чаще за город выезжали. И не только кататься, ведь сабли и револьверы при нас устраивали нечто вроде настоящих мужских игрищ. То саблями, то кулаками помашем, то постреляем, то застоявшихся лошадок погоняем. Лепота! Но не всегда нам удавалось вдвоем развлекаться. Иногда Михаил Лукич был занят, и мне приходилось одному по полям и горкам скакать. А раз так, то почему бы не совместить выездку с поисками угля? Больше недели регулярно ездил и землю копал. А в последней поездке получил послание из недавнего прошлого. Возвращаясь домой, привычно доехал до Енисея, потом вдоль берега к городу направился. Возле ручья, где я кобылки своей позволяю воды напиться, Прямо около удобной переправы обнаружил парочку отдыхающих мужиков. С виду обычные крестьяне, но взгляд зацепился за какое-то несоответствие. Автоматически поправил саблю и проверил метательные ножи на запястьях. Внимательно осмотрелся, нет ли еще кого подозрительного. Не забыл похвалить паранойю за бдительность, но что ее встревожило, так и не разобрал. «Может, напряжение, повисшее в воздухе? Хм, непонятно». Подъехав к переправе, спрыгнул с лошадки и стал спускаться к ручью, ведя ее в поводу, при этом не забывал приглядываться к мужикам. Очевидно, они перекусить остановились. Один щуплый сидит и, не поднимая головы, мясо нарезает. Другой здоровый детинушка стоит ко мне спиной. Вот повернулся, одна рука за пазухой, а глаза такие добрые-добрые. Черт, кажется, нарисовались проблемы. Нож скользнул в руку. «Не разделишь ли с нами трапезу, мил человек?» «Странный товарищ. Не принято здесь по-простецки к дворянам и людям военным обращаться. Саблю-то он наверняка заметил. Да и одежда моя должна ему почтение внушать». «Спасибо, не голоден». «Ну, Коля не голоден, тогда поговорим». Он быстро выхватил из-за пазухи древний однозарядный кремневый пистоль и довольно улыбнулся. «Почему-то похожего развития событий я подсознательно ожидал». Но дергаться пока причины нет. Разбойничек даже курок не взвёл. Да, по сути, если бы и взвёл, у меня секунда в запасе точно будет. Пистоль не пистоль, мгновенно из него не выстрелишь. Ты, мил человек, сабельку не трогай лучше. Мы не грабить пришли, а лишь привет и просьбушку передать хотим. Да, и что же это за привет в столь оригинальном антураже? Повел я рукой вокруг. Неужто в усадьбу ко мне зайти не недосуг было? — Дык, за Антуж Раш прощения просим, а иначе не потолковать нам. Шлет хозяин наш привет вам и требует долг возвернуть за товарищи его, вами убиенных. Они, конечно, по глупости своей богу душу отдали, да долги-то их вы, как убивец, на себя взяли, когда долю в кузне присвоили. Не будь все так серьезно, я в голос заржал бы. Надо иметь непробиваемую наглость, чтобы своих людей с подобными предложениями посылать. Тут и второй взгляд поднял. «О, а этот голубчик гораздо опаснее. Бугая со старой пушкой одним ножом снять можно. А вот со щуплым такой финт, боюсь, уже не прокатит. За разговором он тщательно следит, изображая абсолютное равнодушие. Думаю, ножичек, которым он мясо нарезает, летает не хуже моих. До сей поры я старался вести, как обычный молодой дворянчик. При виде угрозы для жизни за саблю схватился, грудь колесом выгнул но сейчас, полагаю, линию поведения пора менять. Должок с вас пять тысяч, вернуть потребно осенью. Хозяин человек незлобливый, но дюжи не любит, ежели кто его деньги к рукам прибирает. Отдайте долг и живите с миром, а не то, — он потряс пистолетом, и знать не узнаете, откуда смертушка к вам придет. Ох, испугал, блин. Стоит довольный, лыбится. А пославший их, что-то многовато насчитал. Пять тысяч? Ни хрена ж себе? Проценты что ли набежали? Или на меня захапанная полицией повесили? Выходят полицаи не менее трех, а то и четырех тысяч себе загребли. А мне всего двадцать восемь рублей от щедрот своих выделили. Вот рудяги, едре на вошь. И не пытайтесь уехать, ваше благородие. Скройтесь куда до срока, то и дом и кузню пожжем. Интересно, интересно. «Значит, ультиматум по полной программе выдвинули. И не боятся же гады. С кем-то из полиции повязаны или какое другое покровительство имеют. А черт его знает. Ладно, следует от лошадки отойти, а то нехорошие дяди в случае обострения ситуации могут ей шкуру испортить». Медленной походочкой с теплой дружеской улыбкой на лице направился к говорливому. Он напрягся, судорожно взвел курок. Глазки забегали. Видать, мои действия не очень понравились. Не так молодой Борчук реагировать должен. Нервы у него не выдержали, когда мне оставалось сделать шага четыре. — Стой, ваше благородие, не доводи до греха! Да ничего, нормальная позиция, пару шагов в сторону, и он закроет меня от второго. Правда, спине стало неуютно, лошадка ее больше не прикрывает. Вроде внимательно ближайшую округу осмотрел, а холодок между лопаток гуляет. Не дай бог, там где-нибудь ниндзя хитрый прятался и теперь тихонечко подкрадывается. Хотелось обернуться, но нельзя. Остается только настороженно прислушиваться к происходящему сзади. За жизнь вообще-то я не сильно опасался. Люди пришли деньги вытрясти, зачем им дойную корову убивать? Но и получать по голове для острастки от суровых красноярских мужиков мои планы тоже не входило». «Как же с вами поступить, ребята? Грохнуть здесь обоих, а в городе сказать, что так и было? Говоруна на лоскутки порезать, выясняя, кто у него нынче хозяин, а второго просто пристрелить и тела их потом на корм рыбам отправить? В ножи брать слишком рискованно. Отпустите из безопасного расстояния огнестрелом оприходовать. А если посланцы не одни, если за нами третий наблюдает? Или, например, на берегу Енисея в лодке сидит и дожидается подельников?» Они же на чем-то добирались, не пешком же сюда пришлепали. Мои поездки быстро отследили. Для общения самое удобное место выбрали. Не стоит их считать дурнее паровоза. Итоги нашей встречи явно у кого-то на контроле, и гибель переговорщиков вызовет непредсказуемые последствия. Ох уж это проблема выбора. Будь мне на момент попадания лет 30, болтливый Боров уже каялся бы во всех смертных грехах. Но мне давно не 13, я перестал любить непродуманный риск. Даже получив всю информацию, известную им, можно оказаться у разбитого корыта. Вдруг эти козлы работают через посредника, и кто главный понятия не имеют? Идти по цепочке вверх от посредника к посреднику? А какова вероятность того, что я доберусь до ее конца? Ведь не вычислив главаря банды, рискую нарваться на ответные меры, как ножик в спину или на пожар в усадьбе. Потап Владимирович еще в Красноярск из Канска перебрался, убитый мною мордокрыс тоже. Думаю, будет логичным предположить, что и хозяин этих вот гавриков в Канске проживает. Готов ли ты, Сашок, скакать туда и устраивать Армагеддон районного масштаба? Нет? Вот то-то и оно. Нужен сбор сведений о противнике, подготовка, то есть время, а его реально выиграть, лишь отпустив этих двоих с миром. Но и оставлять наглую заявку без адекватного ответа нельзя. Взором мясника, собирающегося разделать тушу, глянул на нервничающего бугая. Со стороны, наверное, забавно смотрелось, он же на полторы головы выше меня. Затем скептически уставился на древний пистоль. «Это хорошо, что у твоей пуколки ствол гладкий и мушки нет». «Чего это хорошо? Не так больно будет, когда я его тебе в задницу засуну и крутить там начну?» «Ты это, не очень-то, аж напыльно!» «Вот тепленький ствол я и затолкаю. А хозяину своему передай. В расчете мы с ним. Пускай Бога вас благодарит, что за мастера нашего убитого в Канске мы с партнером мстить не стали. Мало троих ваших положить за жизнь его одного. И еще, больше мне на пути не попадайся. Я постарался добавить в голос побольше металла. Легко не умрешь. А теперь шёл отсюда». Бугай отступил и бросил недоуменный взгляд на кореша. А тот усмехнулся, встал, кинул в рот очередной кусок мяса и, ничего не сказав, прогулочным шагом пошлепал вдоль ручья в сторону Енисея. Ну, точно, на лодке они прибыли. А спину с какой стати подставляет? Доверие выказал? Или прокачал ход моих мыслей? Варнак с пистолем совсем растерялся, несколько раз переведя взор с меня на уходящего напарника и обратно, осторожно попятился и визгливо выкрикнул. Уж хозяин, осенью сам с вами встретится. Не отдадите денег, пеняйте на себя. Он должников не прощает. Попомните мои слова!» Так и пятился метров десять, потом резко развернулся и побежал за приятелем, а я все глядел им вслед и раздумывал, правильно ли поступаю. Не помешало ли мне зараза гуманизма трезво оценить ситуацию? «Эх, отставить сомнения, Сашок, просто выполняй намеченное!» Что, ласточка, скачем в город? Лошадка повернув голову, посмотрела заинтересованно. О, впервые на новое имечко откликнулась. Иди сюда, родная, я тебе хлебную корочку припас. Ха, а ручки-то дрожат, откат начинается. По дороге домой выехал к Енисею и понаблюдал за лодкой разбойничков, уходящих к противоположному берегу. Они надеются таким образом следы замести. — Не получится. Их физиономии я отлично запомнил и портреты нарисую. Считай, фетки с пацанами работенка привалила. Пусть в городе каждый закуток проверят и найдут мне этих подосланцев. — Тихий, ты чего? Я тебя зачем в помощь брал? — Чтоб дворянчик твою душу, как душу Гунявого, навстречу с Господом не отправил. — Так чё ж ты ушел? — «А нечего там более делать. Опаски не было. А передать, что велено, ты передал. Дали гутарить. Занятие пустое». «Но Барчук отказал. Хозяин недоволен будет». «Мне без разницы. Это твой хозяин, а не мой. Ранее следовало мысли, с кого кошт требовать собрались». Хозяин так решил, ему виднее. «Этому дурню молодому не стоило на чужой рот раздевать. Ничего, остынет, одумается и отдаст хозяйское». Деньги у него есть. Ради спокойной жизни все возвернет. Он, конечно, молодой, да только ранний. Обожжетесь. Вижу, вы с горделивыми дворянчиками до сей поры дел не имели. У нас и не такие должок возвертали. Но-но. Худого Федька узнал сразу. Сапожник из Закачинской слободы. Завод Кузьма Тихий. Лет восемь уж, как он из Иркутска в Красноярск перебрался, но, похоже, сам из Забайкалья. Ни с кем из соседей дружбу не водит, держится особняком. В проворачивании чёмных делишек не замечен, и у полиции к нему претензий нет. Правда, злые языки утверждают, будто раньше у него другая фамилия была. Никто не знает, когда, никто не знает, какая, но многие уверены, была. Часто городские кабаки посещает, но пьет мало и совсем не пьянеет. Не бузитёр, но в драке злой, может и покалечить, бывали случаи. Примечательная личность. За ним придется приглядывать особо тщательно. С опознанием второго вышла задержка. Лишь один малец его в субботу на базаре видел. Человек явно не местный, ухватки ямщицкие, следовательно, или с караваном купеческим прибыл, или ямщиком на тракте работает. Что ж, для начала неплохо. Нужно установить надзор за базаром и местами постоя заезжих транспортных служащих, причем сегодня же. Сапожник вряд ли куда уедет, а говорливый бугай, по всей вероятности, скоро умчится на доклад хозяину. В очередной раз прочитал ребятам лекцию о технике безопасности и описал методы скрытого наблюдения. Не хотелось бы преждевременно вспугнуть варнаков, и уж тем более не хочется, чтобы пацаны, помогая мне, огребли проблемы. В их жизни и так-то не все просто». Федька из бедной крестьянской семьи, недавно приехавший в Красноярск, и команду себе подобрал из таких же отпетых разбойничков с окраины. С мальчишками из семей коренных жителей города они не очень-то ладят. В связи с этим не везде мои маленькие солдаты могут свободно разгуливать. Есть улочки, пацанва которых с удовольствием намнет им бока. В будущем надо бы взяться за устранение этого противостояния с помощью тех же бизонов, например». Младшие братья у них имеются. Вот и создадим сводный пионерский отряд. Ладно, ценные указания разведчикам раздал. Теперь следует пообщаться с портным и ювелиром, опытными людьми, умеющими держать язык за зубами. Можно и купца Кузнецова пораспрашивать, но там лучше промолчать о причине интереса к сибирской преступности. Вдруг он новостью о распоясавшихся в Арнаках поделится с кем-нибудь из друзей или партнеров. «Информация начнет расползаться по городу, а нам в таких делах огласка ни к чему». Дуэт старых персов смог припомнить четыре бандитских наезда за последние 50 лет. Два из них завершились уничтожением наехавших, а два других... М -м. Впрочем, в той ситуации господа сами виноваты были. Брать немалые деньги в долг и тратить их на развлечения — это, знаете ли, короче, не наш случай. Вообще решение конфликтных ситуаций посредством запугивания нетипично для нынешней Сибири. Бывают, конечно, особо отмороженные грозят поджогом, но чрезвычайно редко. Народ предпочитает осуществлять разборки официально в судебном порядке, организованная преступность пока не развита, хоть и ссылают сюда кого не попадя. Маловато людей и почти все на виду. Периодически возникающие мелкие банды полиция с жандармами регулярно отлавливает. А шайки чаерезов состоят в большинстве своем из крестьян, ближайших к московскому тракту деревень, и дальше своей округи они не суются. Темные дела замышляют и реализуются общая, одним колхозом хозяев над ними нет. Наверное, единственный, кто здесь может выступать в роли слаженных коллективов, готовых на противоправные действия, это транспортники. У каждого купца Енисейской губернии, получившего лицензию на провоз товаров, По ее территории есть и своя команда ямщиков и грузчиков. Люди там подбираются в основном крепкие, способные дать отпор тем же чаерезам и прочим любителям пограбить. Если угрожавший мне бугай действительно ямщик, то, скорее всего, в транспортной компании он и работает. Полагаю, хозяина его нужно искать среди канских купцов, занимающихся извозом. Определенные данные о нем у меня уже имеются». Этот гад, очевидно, далеко не беден, характер у него жесткий, репутация, вероятно, подпорчена, и осенью он должен появиться в Красноярске. Так, пора обсудить с Софой возможности нашего противостояния наглецам. Будь я молод, ни за что не стал бы посвящать ее в столь опасные дела. Все же мужчина обязан оберегать покой прекрасной половины человечества, а не грузить ее своими заботами». Но, перевалив за пятый десяток, понимаю, женщины бывают разные. Для некоторых важно быть в курсе всех происходящих событий, и Софья Марковна относится как раз к таким. Да и просила она предупреждать о возможных конфликтах. Описывал стычку и проведенное расследование подробно, постоянно отвечая на уточняющие вопросы. Просто поражаюсь ее выдержке. Не ужаснулась, не испугалась, даже не удивилась. Очень внимательно выслушала и спросила, что собираюсь предпринять. А в конце потребовала взять ее с собой для общения с Кузьмой Тихим, когда надумаю потолковать с ним по душам. «Ух ты! Экспресс-допрос с помощью экстрасенса мне проводить еще не приходилось». А потом Софа ошарашила меня резким переводом беседы на новую тему. Поинтересовалась результатами моих недавних сексуальных приключений. «Александр, три дня назад ты встречался с Татьяной Федоровной». Не хочешь ли рассказать и об этом? А. Эм, к такому повороту разговора я признаться был не готов. Да и что там о встрече с купчихой рассказывать? Мои надежды на нормального полового партнера развеялись, как из белых яблонь-дым. Вы желали уроки семейного естества. Получите и распишитесь. Тут не трогай, здесь не целуй. А вот это вообще ни в коем разе не позволительно. Сменить позу? А что такое поза? Что? Вы за кого меня принимаете, молодой человек? Все добропорядочные обыватели делают так и только так. В глаза не смотрите. Невежливо. Можете приступать. А после секс привычный, унылый, монотонный, туда-сюда-обратно, 126 секунд. Эти строчки из песни Тимура Шаова поразительно точно передают мои ощущения в тот момент. Мадам еще и в чистоте движений пыталась меня учить. Кошмар. Столь жесткого удара от судьбы я не ожидал. Право слово «какой-то анонизм» дуэтом вышел, не иначе. С грустью в голосе поведала постигшим мою нежную, ранимую психику разочарований. Сам процесс, разумеется, описывать не стал. Но над отношением Купчихи к обучению поюморил вволю. волю. Видать, неплохо вышло. Впервые лицезрел хихикающую Софу. Веселилась, как пятнадцатилетняя девчонка, ей-богу. Затем махнула рукой и сказала Тут уж сам разбирайся, не маленький. И не забудь в воскресенье на исповедь сходить. Я торопил. Какую исповедь? А при любодеянии, конечно. А зачем? Мамочка вздохнула, глядя на неродивое чадо. Александр, ты очень редко исповедуешься, будто за тобой грехов нет. Ну да пока о них не знают, и Бог-то с ними. Но в данном случае, я думаю, о вашем свидании с Татьяной Федоровной уже многие прослышали. Да и сама она, очевидно, грех замаливала. «Потому и тебе не стоит утаивать обстоятельства встречи пред церковью. В глазах общества это слишком неприглядное занятие. Повинись, дело молодое с кем не бывало». «Во, йоксель-моксель, других забот у нас нет». Опять тащиться на беседу к этому въедливому попу. «После убийства мною мордокрыс с компанией, он, помнится, чуть душу из меня не вытряс, выясняя, по что и во имя чего я так скверно с нехорошими дядями поступил». Вот о чем ему рассказывать? О сексе унылом, монотонном? Ха, отличная мысль. Пожалуюсь-ка я на загубленный в моей душе юный романтизм. Вдруг он посоветует кандидатуру для интима. Симпатичную и с богатым опытом. Как жить дальше, отче, когда даже приватное общение не согревает сердце? Не посоветовал. Эх, пастырь душ заблудших, лучше бы ты мне вместо получасовой лекции о нравственности парочку адресочков указал, где будут биться в унисон сердца, и тело телом сможет насладиться. Из церкви я вывалился морально вымотанный и с огромным желанием выпить. Автоматически бросил несколько медиков, проходя вдоль шеренки, просящих милостыню, и наткнулся взглядом настоящего в конце солдата-инвалида. У него одна нога ниже колена была деревянная. Вылитый Джон Сильвер. Джон Сильвер, одноногий пират, персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Вспомнили слова исповедника о добрых делах в отношении сирых и убогих. «Где ногу потерял солдат?» «На югах, ваш брат. Солдат слегка замялся с ответом и на всякий случай решил признать во мне благородие. «И где ж на югах?» «Дыка под Самаркандом, ваш брат. «Повоевал, стало быть». «Семь годков пески Басурманский топтал, ваш брат. «Здесь оказался какими судьбами?» «После ранения проездом в Денисейск следую. На побывку, значит, са. «А на паперте почему стоишь?» «Дык, пешком-то мне тяжко. А за место на барже денег треба. Соберу и двинусь». «Ясно. Зовут как?» «Ерофеев». «Ел давно солдат Ерофеев». «Вчерась угощали». «Так-так, угощали. Это, скорее всего, водки налили. Ну, может, еще и закусить маленько дали. Эх, житуха солдатская». А вид у него, несмотря на деревянную ногу, довольно бравый. Мундир чист, волосы причесаны. «Держи четвертак, и пойдем в трактир накормлю. Как поешь, расскажешь о войне с азиатами». «Благодарствуйте, ваш брось, это мы всегда готовы», — обрадовался инвалид. Ни в одном из местных предприятий общепита я до сих пор не бывал. Значит, настало время познакомиться. Три комнаты, ничего примечательного. Я таких питейных заведений в кинофильмах много повидал. На встречу Половой кинулся, с легким сомнением меня осмотрел, но все же признал мой возраст и вид достаточными для культурного обслуживания. Половой в России девятнадцатого, начало двадцатого века, трактирный слуга, выполняющий обязанности официанта. Вежливо поклонился и подобострастно спросил. «Чего барин желает?" Тут же буркнул мне за спину. «Я тебе говорил, больше не приходить. Пошел вон!» «Ого, солдат успел уже и с обслугой трактира подсапаться. Он со мной. Организуй-ка нам, братец, столик отдельный». И подальше от этих махнул я рукой в сторону двух подвыпивших крестьян, сидевших за ближайшим столом. Всей сей момент, пожалуйте, вот сюда». «Ага, я гляжу, вторая комната здесь почище, а в последней даже стулья вместо лавок стоят. И скатерти на столах имеются. Чистые. Красота». — Давай щи, кашу, мясную нарезку, огурчики соленые и шкалик вина хлебного. Есть хорошие? Есть. Как-нибудь. — Смотри, а то я знаю вас. — Не извольчись беспокоиться, барин. — Не дай бог гадость какую-нибудь подашь. Пеней на себя. Присев пригляделся повнимательнее к посетителям. Через столик сидит здоровый бородатый купчиной и лопает за двоих. По соседству еще двое расположились и тоже усиленно налегают на принесенную снеть. Один периодически покашливает и запивает кашель водкой. От этой картины мне почему-то вспомнилась реклама лекарства из такой далекой прежней жизни. Всей семье даем совет пить при кашле... Александр. Ух ты, глазам своим не верю. В зал вошли вояки, с которыми я в прошлом году на переправе под Канском познакомился. Зачастили в Сибири, ребята. Интересно, опять на Дальний Восток или, может, в Китай нынче скачут? Мне Михаил Лукич проговорился по секрету об их предыдущей поездке. Нашел секрет. Да казаки, побывавшие в походе, уже давно всем о своих приключениях разболтали. Встал, поприветствовал. Граф, поручик, какими судьбами? Проездом? Да кто бы сомневался. А мы гадаем, вы это или не вы. Вы росли, возмужали. О, мне еще расти и расти. Прошу, господа, присаживайтесь к нам. Не побрезгуйте. Граф окинул взглядом скачившего и замершего по стойке смертно солдата. «Надеюсь, мы не помешали?» «Нет, господа, я собираюсь послушать о боевых действиях на южных границах империи. Если вы не против общей кампании, то мы бы с удовольствием к вам присоединились. Рассказы очевидцев весьма познавательны». «О, с простым солдатом не погнушались за одним столом отобедать? Верно, я понял, при первой встрече нормальные ребята. Вам, господа, всегда рад». Пока накрывали на стол, мы с вояками успели обсудить события прошедшего года. А как только принесли спиртное и половой разлил его по рюмкам, я провозгласил тост «Во славу русского оружия!». Недурственно посидели. Массу любопытного я узнал о войне в Средней Азии. Меня даже армейской службой попытались соблазнить. Да не поддался я. Солдат Ерофеев, оказалось, хоть и участвовал в боях, но в основном-то за лошадьми ухаживал. Недолго думая, предложил ему конюхом ко мне пойти. Дворник Семенович с конюшней еле справляется. У него заботы и без нее в избытке. Захмелевший инвалид, вскочив, изъявил желание немедля приступить к своим обязанностям. Еле его обратно за стол усадили. Завтра посмотрим, какой нам работник достался. Пригласил офицеров к себе домой от ужинасти в достойном окружении. Они с радостью согласились. Полагаю, Софа не обидится, что я неизвестных ей мужчин позвал. Тут же поймали извозчиков и махнули в усадьбу. Сдал Ерофееву с рук на руки Семеновичу с наказом помыть, обеходить и утром дела по конюшне передать. А вояк повел в дом. Было приятно наблюдать легкое удивление в глазах много повидавших господ, когда они оценивали размеры нашего теремка и обстановку гостиной. Ребята явно не ожидали узреть столь шикарные апартаменты. «Сегодня у нас, как обычно, собрались скоротать вечерок соседей, недавно назначенная старшим косметологом девушка Светлана. Это мы начинаем воспитывать руководящие кадры для салонов в других городах». Представил гостей честной компании. «Сейчас еще Машка с нашей старшей придут, и будут все в сборе». У поручика при виде Светланы шусы дыбом стали. «Да, в полной боевой раскраске наши девочки кого хочешь в ступор вгонят». «Вот и сестренка по лестнице скачет». Заметив офицеров, притормозила, оглянулась на Софу. А та, в отличие от малявки, спускается степенно и величественно. На секунду замерла и пошла медленнее. Что это с ней? Разрумянилась, дышит учащенно. В конце лестницы чуть не оступилась. Пришлось взять ее за руку и помочь спуститься. «Софья Марковна, позвольте представить вам моих новых знакомых. Граф Ростовцев, поручик Вяземский». «Меня, похоже, не слышит». «Ау, Софа, да что с тобой случилось-то?» Вцепилась в мою руку, как в спасательный круг. Граф побледнел. Сделал пару порывистых шагов нам навстречу. «Я вас искал. Я вас ждала». «Не понял?» «Ох, твою ж дивизию! Пророчество сбылось! Суженый-ряженый явился. Как там Галина-лекарка Софи предсказывала...» Возьмут тебя за руку и подведут к твоему суженому, и соединитесь вы после долгой разлуки. Вот, Саша, ты и сыграл свою роль. Настает момент, который ты подсознательно давно ожидал. Как теперь дальше жизнь потечет, один Господь ведает. Снова рассыпается маленький уютный мирок, старательно созданный тобою. Софу увезут, наверняка увезут. Осиротеет наш домик, да и Машку могут забрать. Блин! Неужели, устав от круговерти мелькающих дней, твоя душа опять пожелала изменений? Или судьба у тебя такая? Эх, грядут перемены, к худу ли, к добру ли, время покажет. Андрей Лео Сделай, что можешь. Начало Конец первой книги Читал Юрий Белик